Мария Лунева. «В объятиях страха» или «За котом на край Вселенной» Пролог, в котором вся Солнечная система скорбит о возможной кончине кота Мумрика. О, вы не знаете, кто такой Мумрик? Тогда мы идем к вам! Добрый день! В студии ЕМН Элджи Капринский и Эдвард Гаремский. Новость дня. Станция ICON-13 уже десятые сутки не выходит на связь. Власти обеспокоены пропажей ста граждан Солнечной системы. Среди них ряд замечательных ученых, инженеров и просто людей, первопроходцев нашей галактики. Но главное, ничего не известно о судьбе кота по кличке Мумрик. А мы напомним тем, кто не следил за его судьбой? «Прости, Эдвард, ты думаешь, на восьми планетах нашей системы найдется хоть один такой человек?» «Это вряд ли, Элджа. Так вот, всеобщий любимец Мумрик — это не просто домашний котенок, а настоящий первопроходец. Да, и это крайне важно для нашей цивилизации. Мумрик — первый кот, покинувший пределы Солнечной системы с особой миссией — представлять на необжитых планетах животный мир Земли». Его готовили к полету два года. Всей системой мы следили за его буднями. Этот пушистый котик стал виртуальным питомцем миллиардов. Подумайте только. И вот он пропал. Напрашивается вопрос. Кто ответит за столь важного члена нашего общества? Мегаорганизация Зеленые уже готовит судебные иски к генеральному директору компании Льюису и За защитники выходят на митинги протеста Все хотят знать, что случилось с Момриком. Это просто какой-то дурдом. Отец, мрачный как туча, махнул рукой, и огромное новостное окно свернулось. Ты ведь понимаешь, Лидия, что судебные иски должны идти на твое имя? Это ты виновна в смерти этого треклятого кошака. Что? Не ожидая таких слов, я впала в легкий ступор. Что значит «я виновата»? В чем? Моргнув, нашла в себе силы принять как факт, что где-то на окраине обжитой нами Вселенной, возможно, погибли люди. Они улетали туда семьями. Сжав в виски, я уставилась на отца. Что ты как полудурашная! Это твой проект! На всех бумагах твоё имя! А иски мне? Сколько раз я тебе говорил, прикрывай зад юридически. Там люди. Выдавила я. Да класть всей системе на этих ученых. Отец психо скинул со стола листы информационной бумаги. Сдохли бы сами, никто и не заметил бы. Сотни больше, сотни меньше. Наша проблема этот мешок с блохами. Но нельзя так нет кота мне конечно тоже было жаль не меньше чем людей живое существо все же но моя-то вина в чем я всего лишь инженер да главный но там видимо сбой мне достался жгучий полный презрения взгляд поправив черный галстук отец откинулся на спинку кресла я напряглась смекнув что сейчас мне придется ой как несладко Вытерев вмиг вспотевшие ладони грубую ткань темно синих штанов, уставилась в окно в ожидании бури. Зря я вообще рот раскрыла. Молчание золото. Отец продолжал взглядом прожигать во мне дыры. Он делал так каждый раз, как я осмеливалась вякнуть хоть словечко ему наперекор. Это было его излюбленной пыткой. Раздавить меня морально. Раскатать по полу мое самолюбие. Указать мне на место. Там, под плинтусом, рядом с тараканами. А я? Да что мне оставалось? Я с пустым выражением лица разглядывала хмурое осеннее небо. Тучи, проплывающую между небоскребами пиццерию. И даже как-то внезапно есть захотелось. Я пыталась отключиться от этого разговора. Но отец разве позволит? «Лидия, это у тебя сбой!» Наконец, процедил он, причем генетический, на всю твою бестолковую голову. И вообще я не давал тебе слова. Ты ведущий инженер-проектировщик, станция Айкон-13, твое детище. Нанимай корабль и вали вслед за этим блохастым. Без кошака, живого или мертвого, не смей возвращаться. Сглотнув, я испуганно уставилась на единственного родителя. Что значит «вали»? Куда валить? Я же на улицах города никогда не бывала. Наверное, страх отразился на моем лице, потому как довольный отец оскалился в улыбке. Никчемная. Ты брак. Но это будет тебе уроком. Ты подставила и меня, и корпорацию. И теперь будешь отвечать перед общественностью. Ты, Лидия, не я. Я... «Но, отец! Нужно организовать спасательную экспедицию, они могут быть еще живы! Это же люди!» Глава корпорации Элистрон рассмеялся. Громко, издевательски, как умел только он. Меня передернуло от подсознательного страха. «Да, я боялась его. Он и был тем монстром, которого я опасалась встретить в детстве в своей гардеробной. Именно его кабинет старательно обходило десятой дорогой, И даже не вспоминала про дни рождения и праздники, лишь бы не оказаться за одним обеденным столом с родным отцом. Что я должен организовать? А ну повтори. Это финансовые потери. Мне свидетели не нужны. Достань мне этого кота и разберись со станцией на месте. Ты где-то совершила ошибку. Так теперь исправь. Это приказ. Но как мне А не знаю как, резко оборвал он мои лепетания. Нравится всю жизнь паразиткой жить, за моей спиной таится. Давай, ты же считаешь себя гением. Генетический отброс. Тебе же даже партнерам показать стыдно. Сделай хоть что-нибудь. Мне плевать, как, но ты доберешься до икона и найдешь труп этого кота. А иначе я буду зол, Лидия. Пошла вон! Я подскочила с места. Тут и дураку понятно, что разговор окончен. На нервах трясущимися руками я задвинула стул и спешно пошла к выходу. Отец же уткнулся в переливающийся голубым трехмерный монитор. На нем кривыми графиками отражалась ситуация на бирже акций. Меня передернуло. Ненавидела новости экономики. Я вообще терпеть не могла все, что связано с его бизнесом. Чувство горечи и ужасной несправедливости наполнило душу. «Это я? Паразитка? Я?» «Да я одна проектировала десятки станций. И все они исправно работают и приносят доход. Я ночами сидела над чертежами, а после на них появлялись имена неизвестных мне инженеров. И каждый раз я оставалась в тени. Отец задвигал меня, не позволял голову поднять. Ни друзей?» Не коллег. Школа — дистанционное обучение. Высшая архитектурная академия — дистанционное обучение. Порой мне казалось, что мои комнаты — это тюрьма, только непонятно, за что меня туда посадили. И главное, какой срок дали. Скорее всего, пожизненный. Тяжело вздохнув, покосилась на отца. Он занимался своими делами, напрочь забыв о моем существовании. А что делать мне? «Лететь на Айкон? Как? Где взять корабль? Людей?» От десятков вопросов мгновенно разболелась голова. «Нужно написать план. Разбить все по пунктам. Надо систематизировать эту проблему». Взявшись за ручку двери, едва успела отскочить. Она с такой скоростью отъехала в сторону, что сквозняком снесло со стола пару листов бумаги. «Папа, это кошмар! У них закончились маки!» «Как? Как я пойду под венец без маков?» Да, моя сестра была в ударе. Оттолкнув меня плечом, она ворвалась в папочкин кабинет, как к себе в комнату. «Не здравствуйте, не можно войти». Обведя взглядом пространство, она кокетливо поправила лямочки яркого цветастого комбинезона и направилась к огромному парившему у стены монитору. «Папа, ты что, о меня не слышал?» Эти мерзавцы мечтают испортить мне торжество. Они не желают предоставить мне те цветы, что я хочу. А я хочу именно красные. Папа! Ну, конечно. Маки — это тебе не сто четыре человеческие жизни. Поджав губы, я продолжала стоять на пороге кабинета. Зачем? Сама не понимала. Доченька, успокойся. Отец поднялся и поспешил к мам Лизе. «Будут у тебя майки». Да, с ней он был другим. Только когда этот жестокий и циничный мужчина оказывался рядом со своей старшей дочерью, я видела в нем отца. Правда, не своего. И даже мысль была, может, я не родная? Но нет. Наше сходства сложно было не заметить. Те же густые черные локоны, высокие скулы, слегка вздернутый нос. Только глаза разные. Ну, как разные. Один у меня от него, карий, а другой от мамы, синий. Вот такое генетическое уродство. Впрочем, не единственное. На столе отца запиликал планшет. Спешно сбросив звонок, он попытался приобнять любимую дочь и успокоить. «Все будет у моей красавицы. И платье какое хочешь, и банкет, и жених, и цветы. Все, что пожелаешь». «Нет, папочка». Она картинно всплакнула. «Я уже звонила главному этой цветочной богадельни. Видите ли, цветам не сезон. Ты только представь, какая глупая отговорка. Что значит, они не растут в это время? Так посадили бы. Ну скажи, как я пойду под венец?» Ногами не удержалась я, за что получила полный злобы взгляд отца. «Ай, сестрица, и ты здесь!» Мам Лиза, как всегда, хищно оскалилась. Да, она тоже была похожа на папеньку. Но если я внешне, то она внутренне. А я тебя и не заметила. Что, опять со своими схемами носишься? Удивительно видеть тебя не в твоей вечной мрачной конуре. Слышала новую шутку нашей прислуги? Они называют тебя ночным упырем. Ха-ха, упыриха или строн. Отец издевку оценил и усмехнулся, а мне стало обидно до слез. «Э, где же твои схемки? Как ты и без них?» продолжала травить меня сестра. «Чертежи», — исправила ее, игнорируя немое предупреждение о папочке. «Ай», — отмахнулась она, «как будто это не одно и то же. Надеюсь, ты хотя бы заказала платье к грандиозному банкету в честь меня?» «Э, прости, милая». Отец виновато взглянул на эту паршивую курицу. Не получится. Лидия не будет присутствовать на твоей свадьбе. Она улетает в систему Цифея. Как ее не будет? Но папа, я думала сделать ее подружкой невесты. На ее фоне я буду особенно выгодно смотреться. Ты не можешь лишить меня такой потехи. Не дослушав, я зло прикусила нижнюю губу и поспешила удалиться. Теперь мне резко захотелось лететь за этим котом. Как же я обожаю свою семейку. Прямо всеми фибрами души.